Глава двенадцатая. Холодный прием. В столицу экипаж князя въехал уже поздно вечером. Монах Петер попросил высадить его в городе. Он планировал заночевать в епископском доме, и в замок князь вернулся вдвоем с Иларией. На дворе было пустынно и сумрачно, и у княжны создалось впечатление, будто все уехали. Она вышла из повозки и осмотрелась вокруг. Никто не ждал их. Окна в замке оказались темны, у ворот, кроме караульных, ни души. Возможно, князь не предупредил о приезде, и Иларию встретят с должными почестями завтра, но все же она расстроилась. Грустно возвращаться в дом, где тебя никто не ждет. «Почему нас не встречают?» Илария обернулась к князю. Он в полголоса переговаривался с капитаном Рабером. Услышав вопрос племянницы, Давид подозвал ее к себе. «Уже поздно. Не стоит никому говорить о нашем возвращении. Так мы яснее увидим картину, как здесь верховодят воевода Матеуш и Чеслава. Ступай к себе». «Ты не пойдешь со мной?» «Нет, у меня есть дела в городе. Увидимся завтра». Князь пожал руку племяннице и вернулся к разговору с капитаном своей гвардии. Иларию пришлось идти в замок одной. Ей сделалось совсем грустно, Утешала лишь мысль о скорой встрече с няней и Дитой. Они, должно быть, обрадуются ее возвращению. Сумрак нижней галереи окутал княжну. Одинокие огни двух коптящих факелов навевали мрачные образы. Не слышалось ни смеха, ни голосов. Все казалось, погрузилось в глубокий сон. «Княжная Лария, это вы!» — послышался позади окрик гвардейцев, дежуривших на посту у главного входа. Девушка обернулась и, скинув с головы капюшон, улыбнулась караульным. «Да, я вернулась». «Мы очень рады. Доброй ночи, княжна». «Добрый». Неподдельная радость гвардейцев, их оживленные голоса успокоили встревоженное сердце Иларии. Встречая караульных на разных этажах, она всякий раз замечала их улыбки, а стоило ей повернуться спиной, гвардейцы тотчас начинали оживленно шептаться, подталкивая друг друга локтями. Однако, когда Илария переступила порог комнаты, то к своей досаде заметила, что здесь темно и пусто. Она едва не споткнулась, проходя через приемные покои в спальню. «Няня ⁇ «Няня?» — позвала княжна. Ответа не последовало. Неужели никого нет? Илария на ощупь добралась до стола и принялась искать свечи. Позади послышались шаркающие шаги, и слабый огонек забрежил на пороге. Илария вздрогнула. «Кто здесь?» — послышался голос старой Юстины. Княжна облегченно вздохнула и поспешила подойти к няне. Юстина с удивлением смотрела на воспитанницу. «Элария, ты как здесь очутилась? Ты приехала с князем? Он даже не предупредил нас». «Ах, это неважно!» — отмахнулась Илария. «Давай растопим очаг, я замерзла, и приготовь мне постель». Через полчаса княжна уже грелась у огня, укрыв плечи шерстяной шалью. Няня принесла ей горячее молоко, свежий хлеб, щедро смазанный маслом, и теперь занималась подготовкой постели, отсыревшей за эти два месяца. «А где Дита?» — поинтересовалась княжна. Ей хотелось обнять няню, сказать, как сильно она соскучилась, но старушка даже не смотрела в ее сторону погруженная во внезапно свалившиеся на неё хлопоты. Приезд Илларии скорее встревожил, нежели обрадовал её. «Она уехала к родителям», — сообщила няня, взбивая подушку. «А кто из моих фрейлин сейчас в замке?» Юстина повернула старое морщинистое лицо к Илларии и тяжело вздохнула. «Да кто ж знал, что ты приедешь? Все, кто есть, теперь на службе у Числавы». «Как так?» И Лария широко распахнула глаза. «Неужели это в самом деле возможно?» Выходит, дядя был прав, и в их отсутствие Матеуши и Числава навели здесь свои порядки. Числава ждет ребенка, все крутятся вокруг нее. Она пригласила своих слуг, сенных девушек, даже своего лекаря. Вся семья Числавы гасилась здесь до вчерашнего дня. Но у Лешика появились дела, и они на несколько дней уехали. И Лария молча слушала старую няню. Ей вдруг стало до того обидно, что она пожалела о своем возвращении в столицу. Новостей от отца никаких нет, спросила княжна, отставив кружку с недопитым молоком. Полагаю, его стоит ожидать в начале осени. Борислав одержал победу в поединке с Радвилом. Война скоро кончится, и наша дружина вернется домой. Отец взял дядю Радвила в плен? «Нет», — говорят, Борислав поразил его мечом, и тот упал со скалы в море. «Бедный дядя радвил. Мне жаль его», — призналась Селария. «Если так подумать, что дурного он совершил? Жил себе спокойно на своей земле, никого не трогал. Да, не следил за безопасностью торговых путей и не хотел принимать крещение, но разве это повод идти на него с войной? Если бы не орден...» «Может, отец и договорился с ним или стал бы торговать через порты Узурии в обход баршицы и глиницы?» «Ложись-ка ты спать», — посоветовала старая няня. «Не нам рассуждать о мужских делах». Юстина помогла Иларии расплести уложенные улиткой косы, сняла с нее легкое атласное платье и уложила в постель. «Спи, деточка». Няня благословила княжну и потушила свечу. Однако Илария долго еще не могла уснуть, размышляя обо всем услышанном. На душе у нее было тревожно. Неизвестность будущего пугала ее, но более печалило сердце одиночество, которое по приезде в замок она ощутила с особенной силой. Утренние лучи солнца, осветившие даже самые темные уголки комнаты, прогнали мрак, и горькие мысли на время отступили в сторону. Илария решила не сидеть сложа руки, а действовать прямо сейчас. Прежде всего, она намеревалась повидать Чеславу и потребовать у нее своих фрейлин обратно. Она нарочно надела одно из лучших платьев и велела Юстине заплести новую прическу, желая ярким появлением напомнить о своем статусе и поставить на место новую супруга отца. И Лария с улыбкой приветствовала караулы своих покоев, с удовольствием наблюдая их восторженные взгляды. Слух о возвращении княжны быстро разнесся по замку, и когда она подходила к покоям Чеславы, фрейлины уже выбежали ей навстречу. Илария вежливо поздоровалась и прошла в роскошно обставленные комнаты великой княгини. Здесь стояли резные шкафы и сундуки, на стенах висели искусно вышитые гобелены, в фарфоровых вазах благоухали цветы, пол утопал в восточных коврах. Глядя на все это великолепие, Элария еще сильнее почувствовала, насколько была безразлична отцу, если в ее комнате, кроме кровати, стала зеркалом до пары старых пыльных сундуков ничего не было. Чеслава лежала в постели, когда ей сообщили о визите княжны. Молодая женщина, обложившись подушками, приподнялась на кровати и протянула гости руку. Илария удивленно вскинула брови но ничего не сказала и пожала ее толстые отекшие пальцы, увешанные драгоценностями. Однако, вопреки ожиданиям, княжна увидела во взгляде голубых глаз Числавы неподдельную радость. «Я должна лежать. Так мне рекомендовал лекарь», — пояснила она, откинув голову на подушку и печально улыбнулась. «Говорят, у вас будет ребенок? И Лария несколько смягчилась и воспользовалась приглашением сесть у изголовья кровати. В глаза тотчас сбросились бледность и темные круги на лице Чеславы. Да, это большая радость, улыбнулась Та. Хорошо, что вы вернулись. Мне теперь не будет одиноко здесь. Едва ли вам можно жаловаться на одиночество при таком количестве фрейлин и прислуги. Илария, не обижайтесь, пожалуйста. Я выделю вам столько девушек, сколько пожелаете, пообещала Чеслава. Но я нахожусь в известном положении и мне нужна поддержка. Моя семья уехала, и кроме воеводы Матеуша и моих фрейлин здесь никто не живет. И не ответила, продолжая задумчиво смотреть на великую княгиню. «Отчего отец выбрал именно ее? Из-за того, что у нее белокурые волосы и голубые глаза? Должно быть, такие девушки всем нравятся. Интересно, говорят ли ей также комплименты гвардейцы? Любят ли придворные?» «Вы приехали одна?» — осторожно поинтересовалась Числава. «Нет, с дядей». «И он будет жить здесь? В замке?» — спросила Числава с нескрываемым беспокойством. «Да, а почему вы так относитесь к моему дяде? Ваши родственники тоже гостили здесь, и им никто в этом не препятствовал. А чего же моим нельзя?» «Иллария, я вовсе не хотела вас обидеть, но ваш дядя очень категорично высказывался обо мне». И я бы не хотела испытывать лишнее волнение в связи с его приездом. И тем не менее, дядя будет жить здесь, твердо сказала княжна. В глазах Чеславы сверкнули слезы, и она тотчас отвернулась. И Ларии было странно видеть подобное поведение. Я беспокоюсь о ребенке, голос княгини задрожал. Мне важно, чтобы он появился на свет, когда рядом будет его отец. «Верю, мой супруг скоро вернется, но я страшусь, если с ним что-нибудь, не дай бог, случится. Я боюсь, что меня убьют». Чеслава закрыла лицо и горько заплакала. «Вы приехали со своим дядей? Я ужасно боюсь его. Он ненавидит меня. Если великий князь не вернется с войны, мне не позволят вернуться домой в Терцк. Меня убьют. Я недавно видела страшный сон, словно вы белая невеста, а я черная. Вам снилось, что я в белом платье? И Лария побледнела. Ей невольно вспомнился рассказ монаха Петера. Да, Чеслава утерла слезы рукавом сорочки. Мне снилось, что ваш дядя убил меня. Как? Как убил? Голос Ларии невольно дрогнул. Ужасно. Задушил. Выдохнула Чеслава. И Лария передернула плечами. «Дядя на такое не способен», — убежденно сказала она. «Вы наслушались сплетен, вот и все. «Ну же, полно вам плакать. Великий князь скоро вернется. «Вы, должно быть, очень скучаете по нему. Он удивительный человек. Так много в нем мая и благородства. А как он внимателен и предупредителен, я очень рада, что вышла за него замуж». Борислав — настоящий воин, смелый и храбрый. И Лария молча смотрела перед собой. Почувствовав на себе вопросительный взгляд тщеславы, она мягко улыбнулась и положила свою руку поверх ее. Он непременно вернется. Разговор был окончен, и Илария, уже начавшая тяготиться обществом тщеславы, под благовидным предлогом покинула комнату. Выдвинутые княгине обвинения оказались нелепыми. Как можно хоть на минуту предположить, что дядя приехал сюда с целью убить женщину? носящую под сердцем ребенка. Нежна поспешно спустилась во двор. Прохладный утренний воздух приятно освежил ее. На брусчатке блестела утренняя роса, птицы, свившие гнездо под самой крышей, громко щебетали. Илария вспомнила, как в июне нашла у стены птенца. Он сидел нахохлившись и громко пищал. Двор тогда рассказал ей, что в эту пору птицы учат своих детенышей летать. Теперь птенцы уже подросли и окрепли. И с улыбкой наблюдала, как они перелетают с крыши на ветку альхи, растущей неподалеку. Надо навестить давара, Расспросить его о Нике. Возможно, лекарь навещал мальчика в городе. А еще очень хотелось показать Давару подаренный дядей перстень и выяснить, что же за порошок спрятан под алым рубином. Княжна! окликнул ее знакомый приветливый голос. Илария обернулась и увидела идущего навстречу начальника стражи. «Гвардейцы сказали, что вы вернулись». Арон поравнялся с княжной и улыбнулся. «Как ваша поездка в Эльстердж? «Благодарю. Я прекрасно провела время». Илария заправила за ухо выбившийся локон и случайно отогнула рука в платье, оголив порезанное запястье. Арон тут же заметил багровый шрам. «Что произошло?» Тревожно спросил он, изменившись в лице. Элария тут же спрятала руку за спину. Это недоразумение. Ничего страшного, просто порез. Если князь жестоко обращается с вами, дайте знать. Я найду способ защитить вас. Почему вы решили, что это князь? Я неплохо знаю его светлость. Он категоричный человек и любит абсолютное подчинение. А чего все так не любят моего дядю? Что он вам сделал? Эллария вспомнила слова Тщеславы, предостережения бабушки и почувствовала такое возмущение и негодование, что едва не заплакала. Ведь дядя был единственный, кто любил ее, а все своими наговорами словно пытались отнять у нее ту хрупкую нить доверия, что оставалось между ними. Нельзя же подозревать всех. Нужно доверять хотя бы одному человеку. Но кому, если не родному дяде, который так добр, так заботится о ней? Арон, заметив в глазах девушки слезы, понял свой промах и поспешил исправиться. Поверьте, я никоим образом не хотел вас огорчить. Его светлость, конечно же, заботится о вас. Я лишь хотел сказать, что князь порой бывает довольно резким и принципиальным. Возможно, вы в чем-то провинились, и он так выразил свое недовольство, желая проучить вас. Но это весьма жестоко. Илария с негодованием посмотрела на Арона. Вы ошибаетесь. Дядя бы никогда так не поступил со мной. Он сделал это случайно, когда мы сражались на мечах. Ой, княжна вдруг сопохватилась. Вы только никому не говорите, хорошо? Ну, что дядя учит меня владеть оружием». Арон улыбнулся. Его лицо вновь приняло мягкое выражение. Слова княжны заметно успокоили его. Он умилился ее искренней доверчивости и заверил, что все останется между ними. «Передайте князю Давиду», — чуть слышно произнес он, — «я и мои люди поддержим вас». Илария улыбнулась и мягко пожала его руку. «Проводите меня до башни Давара». Арон с готовностью откликнулся на ее просьбу. Он чувствовал невероятное облегчение после того, как княжна простила ему резкие слова о дяде и впредь решил быть более осмотрительным. Они прошли главные ворота и спустились во двор среднего замка. Здесь то и дело проходили гвардейцы, страшники и служащие. При виде Илари они кланялись и выражали радость по случаю ее возвращения. Один из гвардейцев, высокий и юноша лет 19, осмелился подойти к ней и осторожно поинтересовался, может ли он обратиться к ней с просьбой. Илария не возражала. К ней нередко подходили поданные, прося похлопотать за себя или родных. «Меня зовут Леон, милостивая княжна». — сообщил гвардеец, поправляя форму. «У наших молодцев к вам просьба. Не могли бы вы замолвить о нас к казначею?» «Дело в том, что...» Гвардеец смутился. «С начала войны нам не платили жалования. Нашего капитана отстранили от должности, а вместо него поставили человека-воеводы Матеуша. И он не очень жалует новобранцев. Очень суров и взыскателен». «С казначеем я поговорю, не переживайте», — пообещала Илария. «А за что отстранили капитана Филиппа?» «Он высказывался против военного похода и позволял нам азартные игры», — нехотя добавил гвардеец. «Боюсь, здесь я не смогу вам помочь. Воевода Матеуш — наместник в городе, и против подобных обвинений мне нечего возразить. Вот вернется великий князь, тогда, быть может, удастся помочь капитану Филиппу, но едва ли его восстановят в прежней должности». «Я понимаю». Но не мог не сказать вам о нем. Гвардеец поблагодарил княжну и с поклоном отошел в сторону. Если будут еще какие-то просьбы, обратилась она к корону, вы мне сообщайте, пожалуйста. А теперь я пойду навещу Давара. Спасибо, что проводили меня. Ларе было приятно оказаться полезной. Теперь она уже не жалела, что вернулась в столицу.